Часть вторая. Покушение. Машину он вызвал на 10 часов. Он еще не до конца проснулся. В комнате было темно и тихо, и только вибрировали от вентилятора стеклостальные стены. Оргия затянулась до рассвета. Дело закончилось, как обычно, бывало в малом банкетном зале, который они прозвали «Диваном». Повальной пьянкой, затем помутнением рассудка и тяжелым сном в беспамятстве. Теперь он беспокойно ворочался на своем ложе. Душа его, выбиравшаяся из потемков, была охвачена страхом, он тщетно пытался вспомнить, что было. Но все тонуло во мраке. Потом вдруг ожили звуки скрипки и флейты. Всплыли отдельные образы, сцены, разрозненные и причудливо запутанные, словно подсмотренные в щелку из-за портьера. Он лежит на полу, люстры кругами ходят над головой. Лаковые сапоги и голые ляжки переступают через него. Медленно вертится розовая карусель. Скрипки на балконе неустанно играют одну и ту же мелодию. Он чувствует себя счастливым, он благодетель. Оцепенение, вечно окружающее его растаяло и растворилось, всплыли обрывки пьяных разговоров. «Миссирчик, весь диван опять перепился». «Ну и хорошо. Дайте и парням там, наверху, тоже выпить. Они стараются». Он всегда говорил, что ослепленные музыканты предпочтительнее слепых. Можно подобрать, кого надо. Прозрев умом, они расцветают пышным цветом, словно привитые глазком. В качестве красивого словца звучит очень недурно. «Опять поплыли лица. Это нехорошо». Ощущение такое, что они оккупировали его глазное дно. Сначала появилась одна голова, а за ней много других, а потом целый фриз. Все они безобразные, с ужасными гримасами. Они любопытны, злорадные и распухли от полового бесстыдства. Множатся сотнями и тысячами. Они не то зрители клинических амфитеатров, не то тупо смотрят спектакль из ложь, свесившись многоголовой гидрой, развеселить которую может только зло. А теперь вдруг они заполнили собой громадный зал суда, где заседают трибуналы, где нет судей. Посидевшие неряшливые старцы, на лицах которых написана вся их долгая позорная жизнь, увертливые подростки с нюхом крысы и проворностью ласки потоком проносились мимо. Ни у Калло, ни у Дамье не хватило бы фантазии на такие лица. Примечание. Жак Калло, годы жизни 1592-1635, французский гравер и рисовальщик. Анаре Дамье, годы жизни 1808-1879, французский гравер, скульптор и живописец. Конец примечания. Моментами им грозила полная деформация – Маленькие рожки, ветвистые оленьи, рога, хоботы, половые органы вместо носа, глубокие трещины, как на коре старых деревьев. Ликование, восторг, сопричастности безмерен. Спящий застонал, потом сбросил одеяло, во рту привкус горечи, он схватил графин и залпом осушил его. Стража, которая спала по ночам на циновке перед его дверью, Услышала, как он, по обыкновению одеваясь, негромко бормочет с раздражением себе под нос. Они позвонили в офис и доложили, что миссир Гранде встал. Подали машину и выставили посты. Главные ворота центрального ведомства выходили на площадь Гербера. Примечание «Карл Фридрих Вильгельм фон Гербер. Годы жизни 1823-1891». Немецкий юрист и политик, конец примечания. Оттуда, сквозь длинную улицу, просматривался обелиск, стоявший на круглой площади перед гаванью. Сияющие многоэтажные дома нового города под прямым углом замыкали главную магистраль. Огромное здание тянулось вверх по склону холма всеми своими пятью лучами. То была видимая верхушка цитадели, здесь сидел Ландфокт. Оба крыла, выдававшиеся на площадь, объединяла лестница, которая, поднимаясь в гору, сужалась и заканчивалась террасой. Вход на нее преграждал часовой. В 10 часов утра на террасу вышел миссир Гранде. Его окружала небольшая свита. Он был бледнее и злее обычного. С каменным спокойствием на лице, без всякого выражения, лишь легкое поддергивание щек, словно... Вздрагивают бока животных, которых кусают слепни. По всем служащим и офицерам штаба была заметная игра раздражительности и оцепенения на его лице маски. У рабских натур это проявлялось по-топорному грубые, неотесанные, засунутые в военную форму парни с крепкими затылками двигали квадратными челюстями, приходя в возбуждение. Интеллигенты, щуплые, услужливые и не лишенные кошачьего шарма, реагировали на это подрагивание небезутонченного отвращения, словно вблизи них поднимались зловонные запахи и летучи мух, будившие их гнев. Солнце слепило. Площадь, как всегда, в это время была запружена празношатающимся народом, молча наблюдавшим, как подъезжают и отъезжают машины разносчиками газет, репортерами, фотографами, агентами в штатском и фланерами, завтракавшими на улице перед кафе. Жара еще была терпимой, легкий ветерок доносил от цветочных киосков запах сирени. Машина ждала, дверцу держали открытой. Как всегда, когда в истории с покушениями вмешивается случай, перечеркивая все планы или наоборот, способствуя их осуществлению, так было и теперь. В данной ситуации случай благоприятствовал осуществлению задуманного. Огромный лимузин, на котором обычно ездил миссир Гранде, вышел из строя. Не работал один из приемников телеуправления. Вместо массивного, снабженного всеми средствами защиты автомобиля, подали открытую прогулочную машину, тем самым значительно облегчив преступнику действия, повлекшие за собой столько бед. Замена вызвала некоторую задержку. Мессир Гранде приказал найти ему очки. Его знобило, несмотря на жару, он закутался в плед. Потом четверо сопровождающих вспрыгнули на подножку. В этот момент сквозь кордон протиснулся молодой человек. Он был одет, как студент, только носил кошти, сотканные из белой пряжи пояс, как принято у парсов. Прежде чем сообразили задержать его, Даже еще прежде, чем его вообще заметили, он неслышно проскользнул к машине. Все увидели, как он вытянул руку, и сразу после этого показалось, что машину словно встряхнуло от удара. Звука почти не было слышно. Мессира Гранде подкинула сначала кверху, словно куклу, потом он вновь рухнул назад. Красные кожаные сиденья были разорваны осколками, из них полез черный конский волос. В смертельной агонии миссир Гранде вырвал длинные пучки волос и вцепился в них зубами. После свершившегося воцарилась мертвая тишина. Площадь, залитая ярким светом, словно оцепенела. Слышалось только щелкание фотоаппаратов и жужжание камер. Как страницы иллюстрированного журнала, листаемого в поспешности, замелькали кадры и полетели молниеносные снимки в архивы, редакции газеты «Кинохронику». Все службы моментально были подняты на ноги. Через пятьдесят минут Шпигель уже вышел с первыми сообщениями и некрологом озаглавленным «Кровь его пролилась». Несмотря на весь профессионализм этих господ, сделать такое было возможно только если на случай удавшегося покушения уже был изготовлен предварительный набор. Наконец последовала команда, запрещавшее фотографировать. Аппараты опустились, и фоторепортеры стали выискивать другие кадры, недостатков в которых не было. Только еще один из служащих центрального ведомства в военной форме приблизился к машине и тщательно сфотографировал все, словно просвечивая вспышкой каждую деталь машины. После этого труп подняли с сиденья и понесли наверх. Во рту и в руках покойник все еще держал пучки конских волос, волочившихся за ним по земле, словно несли пойманное морское чудовище. По белой лестнице потянулся кровавый след. «А что же убийца?» Сразу после первого оцепенения от охватившего всех ужаса шофер, оставшийся невредимым, и охрана кинулись на него – Видно было, как щуплая фигурка исчезла под навалившиеся на нее черной грудой тел, из которой вздымались кверху кулаки и приклады. В общей суматохе слышны были визгливые выкрики женщин «Смерть ему! Смерть!» В них вплетались грудные голоса «Альмуэрте! Альмуэрте!» выкрикивала то же самое портовая чернь, всегда заполняющая зрелищные арены. Тщетно старался адъютант миссира Гранда, чтобы его услышали. «Назад! Ни один волос не должен упасть с его головы!» Он подозвал патруль, чтобы оттеснить беснующихся. Потом подошел к той жалкой кучке трепья, что лежала на земле. «Вы убили его! О, как это досадно!» «Еще и парс!» «Парню явно повезло!» И бросил сопровождавшим его лицам в лабораторию доктора Мертенса, тщательно обыскать и установить личность. Позднее выяснилось, что это был студент-медик из Парсов по имени Надаржа. Говорили, что над его сестрой было совершено насилие во время уличных беспорядков. Другие утверждали, что он из секты ассасинов и состоял на службе у дворца. Примечание... Ассасины – испанская политико-религиозная секта времен крестовых походов. Конец примечания. А третьи придерживались мнения, что нити ввели в само центральное ведомство. На таких фигурах всегда замыкаются все проблемы политического момента. Тем временем людские массы перекинулись на улицы нового города, разбились на группы, вылавливая подозрительных – Странным было, что самыми льянами среди них были те, кто боялся Мессира Гранда. Именно они изверствовали. Слышны были выстрелы, раздававшиеся на длинной улице и докатывавшиеся до самой гавани, откуда тащили арестованных. Вскоре тюрьма Центрального ведомства оказалась переполненной. Пришлось прибегнуть к заброшенному пустырю, который давным-давно использовался как стрельбище, Площадка в сторону дворца была разровнена и обнесена колючей проволокой, туда толпами загоняли задержанных. Тотчас же, и не дожидаясь указаний от центрального ведомства, началось преследование парсов, далеко превзошедшее последние беспорядки в городе. Чернь гонялась в портовом квартале нижней части нового города за каждым прохожим. Даже те, кого нельзя было идентифицировать по одежде или кастовому признаку, не укрылись от разъяренного ока. Под Сурдинку старались выместить свою злость на всех, кого недолюбливали. Крики Парс или друг парсов Парсито оказывались зловещими в одинаковой степени. Магазины закрылись, улицы фешенебельных кварталов и района вил опустели. В пригородах и расположенные вдоль моря части города прошли демонстрации протеста. Шествие шло с флагами, обвитыми траурным флёром, направляясь к центральному ведомству. Лестница, ведущая наверх, была задёрнута чёрными траурными полотнищами. На террасе водрузили катафалк. Ландфокт, который тем временем уже занял командные позиции, принимал марш дефилирующих траурных процессий. Потом массы отхлынули в сторону квартала Парсов. При скандальных эксцессах, Бросалось в глаза, что молодые люди из хороших семей, даже элегантные дамы, принимали участие в погромах и кое в чем похуже. Ландфокт предоставил им достаточно времени для бесчинств, перешедших в своего рода народный праздник. Спонтанные действия наподобие этих относились к малому катехизису его политики, они надували ему паруса ветром. Только во второй половине дня он удостоил старейшин парсов аудиенции и только после этого направил в разгромленный квартал полицию и ее вспомогательные отряды. И тогда преследование приняло официальный характер. Погромы продолжились под видом обыска, а насильственный угон людей стал мерой их защиты. Парсы были уже настолько сломлены, что даже послали Ландфокту письменную благодарность. И во дворце тоже довольно прохладно приняли ходоков-парсов. Сейчас без них хлопот был полон рот. На сей раз даже отказались от введения войск в те части квартала парсов, которые переходили в верхний город. Нажим Демоса был слишком велик. Зато проконсул взял под охрану районы вокруг дворца, военные склады и хранилища, энергион и другие опорные пункты. Он приказал ввести в город танки и держал воздушное пространство свободным. Когда ближе к полудню Ландфокт призвал народное ополчение, над дворцом подняли флаг, что означало введение осадного положения. Однако ощущалось, что народные массы настроены враждебно по отношению к проконсулу. Войска же, напротив, были на его стороне. Общественные службы угрожали остановить работу, Но все это не имело значения до тех пор, пока энергион был в надежных руках. Личный состав военной школы и технические войска, крепко охраняли его. В два часа патрон приказал отключить подачу энергии на 30 секунд. Можно было наблюдать, как летательные аппараты, словно воздушные змеи на веревочке, перешли на планирующий полет. Тонкое гудение, наполнявшее город умолкло, Потом раздался анахроничный грохот и шум вспомогательных механизмов. Газета «Друг народа» перечислила в специальном выпуске весь урон, причиненный этой интермедией, столкновения, неудачные операции в больницах, крушения и тому подобное. Оба правителя затаились, как звери, в своих логовах и прощупывали друг друга не было никакого сомнения, что один обладает превосходством в политическом и моральном плане, другой – в военном и техническом. В этой борьбе за власть парсы были словно кость, брошенная в взбешенной толпе. Не нашлось никого, кто бы защитил их. Переговоры еще не закончились. Между центральным ведомством и дворцом царил усиленный обмен посланниками. Посредники встречались также и у мавританцев, на «Алле де Фламбоян». Вскоре после 10 часов была объявлена повышенная боевая готовность, приемная была переполнена. Патрон раздавал приказы частично через устные поручения, частично по телефону. Проконсул же объявил о своем прибытии лишь пополудни. Он ждал вместе с Ортнером, когда распустится Виктория Девоника, выросшая на его крытых прудах, о чем разговор за его столом шел уже несколько недель. Разработанная Таубенхаймером теория генетической нулисамии позволяла ускорять выведение новых видов растений. Луций, следя за поступлением сообщений, находился в ожидании в своем кабинете, возбуждение, которое охватывало в такие дни весь дворец, чувствовалось даже сквозь стены. В двенадцать часов Тереза открыла к нему дверь и пригласила со словами «Патрон просит вас к себе». Луций пошел за ней. Он поприветствовал генерала, говорившего по телефону, тот кивнул ему в ответ. Как обычно, на почти пустом столе стоял свежий букет цветов из садов Паргаса. «Хорошо, Тресков, пришлите мне копию этой писанины по световому каналу. Она должна быть использована в учебных целях. Что делать с агентами? Расстрелять в течение получаса. Я ввел военно-полевые суды не для игры в бридж. Он положил трубку. Демонстранты забрасывают казармы листовками. Не следует недооценивать их. Такие вещи имеют замедленное действие, и оно проявится при ответном ударе. Солдаты не становятся лучше, если их держать в резерве. Они прежде всего не должны скучать. Нам необходимо нанести серию ударов. — Вы обещали не забыть при этом меня, — генерал кивнул. — Будьте готовы нанести визит токсикологическому институту на Кастельмарина. Я предоставляю вам полную свободу действий. — Мы пока еще немного обождем с сенсационным налетом, но произведем его непременно и устроим тогда подлинный фейерверк. «Сиверс должен за это время подобрать вам соответствующую экипировку. Я это сейчас сразу и улажу». Он взял фонафор. В аппарате послышался резкий отрывистый голос. «Главный пиротехник Сиверс слушает, к исполнению приказа готов. Сиверс, на днях к вам в арсенал зайдет командор Дегейр, чтобы подобрать подходящее снаряжение для команды. Покажите ему ваши милые игрушки». «Нет, квитанции не надо, ничего письменного. Пусть действует по собственному усмотрению. Запишите в книге расходов, как изъятие инвентаря с целью проведения эксперимента». Он поставил фонафор на предохранитель. «Кстати, мое почтение, отдаю должное донесению. Я как раз видел, как эта штуковина летела над городом». Он показал при этом на экран напротив стола, где мелькали кадры открытия выставки трофеев в клубе Ориона. «Они подстреливают такую дичь, которую которой не разберешь, где зад, а где вперед. Я лично предпочитаю солидную охоту на лисиц». Он засмеялся, потом, став серьезным, сказал. «Я припас для вас. Малоприятное задание. Вы выразите Ландфокту соболезнование от имени князя, мундир адъютанта посла для особых поручений. Возможно, вы отделаетесь занесением в список соболезнующих. На случай, если вам предоставят личную аудиенцию, не давайте втянуть себя в разговоры, выходящие за пределы данного вам поручения. Управление кадрами заготовит для вас верительную грамоту. Пожалуйста, два экземпляра документа, один для меня лично, на самовозгорающейся бумаге. Еще вопросы? Прекрасно. Машина стояла во внутреннем дворе, на ней развивался проконсульский флажок, дававший право беспрепятственного проезда. Машину вел Марио, Костер сидел рядом с ним. Они выехали через главные ворота, где был открыт центральный проезд. В верхнем городе все было тихо, мирно, почти безлюдно. Потом они пересекли Корса, запруженный народом. Танк на воздушной подушке неуклюже патрулировал улицы, паря, как синий стальной жук между соборной площадью и внутренней гаванью. Он летел так низко, что подрезал высокие струи фонтанов и грозил зацепить верхушки обелисков. Их машину то и дело приветствовали. В новом городе на улицах тоже было многолюдно. Видны были группы людей, нагруженные мешками и домашним скарбом. Они возвращались с погромов. Неподалеку от площади Гербера проезд для любого транспорта был закрыт. Войска Ландфокта не пропускали ни одной машины. Луций заявил офицеру, командовавшему патрульными отрядами, что вынужден настаивать на проезде и указал при этом на флажок с орлом. В ответ был послан связной с его верительной грамотой к военному коменданту Центрального ведомства. Пришлось задержаться. Хорошо, что поблизости стояла охрана. Массы затопившей улицы были сильно возбуждены, попадались пьяные и чем попало вооруженные люди. Луций разглядывал те зачастую странные предметы, которые тащили с собой погромщики. Даже дети волочили за собой захваченную добычу. Патрульные смеялись, не скупясь на шутки. Машина стояла совсем с краю, вплотную к проволочному заграждению, отделявшему пустырь, с западной стороны от центрального ведомства. Когда Луций повернулся туда лицом, чтобы не смотреть больше на дикую суету толпы, его напугала картина, которая могла привидеться только в страшном сне. Площадка была битком набита серой массой людей. Впечатление было такое, будто пыль, превратив людей в привидение до неузнаваемости, изменила их одежду и выражение лиц. Над ними стояло облако пыли, как над загоном для скота. От площадки тянуло дурным запахом, тучами летали слепни. Светлые одежды, которые обычно носили парсы, невозможно было узнать, и только белели кошти. Большинство людей стояло, но были и такие, кто, хватая ртом, воздух лежал на земле. Воды не было, люди изнемогали от жажды, среди них были раненые и женщины на сносях, а охранники из вспомогательной полиции, зверствовали как бешеные. Флюиды жгучего страдания исходили от людей. Больше всего Луция потрясло, что другая толпа по эту сторону колючей проволоки смеялась и буйствовала так, что просто не укладывалась в голове. Тоненькая, почти невидимая сетка разделяла веселье и страдания, разграничивая их как свет и тень как неуслышанными остаются на безлюдном морском берегу крики, раздающие со стонущих кораблей. Луций стал разглядывать группу, стоявшую непосредственно рядом с машиной, почти касавшуюся ее. Вид у них был угрожающий. На запыленных лицах сверкали белые белки. Глаза словно выжгло огнем. Ему показалось, что кто-то окликнул его. Он услышал, нам свое имя. Тихо, однако настойчиво. Оно все время повторялось, как позывной сигнал. Голос шептал, но звучало очень отчетливо, как заклинание прошлом. И голос был знаком ему, он исходил от женщины, обеими руками вцепившейся в проволочную сетку и стоявшей в позе, которую можно было назвать, как великий крик о помощи. Ему бросилось в глаза, что она среди всеобщего хаоса сохранила некоторое подобие опрятности — Высоко зачесанные на висках волосы ещё хранили форму прически, а юбка и блузка ещё подчёркивали изящную фигурку. Но нетрудно было предвидеть, что через несколько часов она будет выглядеть так же, как и остальные. Эта мысль нагоняла ещё большую тоску. Луций узнал её и поднял руку в знак того, что услышал её. «Назад! Иначе всем станет жарко проклятое отродье!» Громила охранник появился у проволоки, толпу смело, как ветром. В этот самый момент вернулся связной с разрешением на проезд. Марио тронул машину, Луций наклонился вперед и спросил. «Костер, вы видели женщину, которая только что стояла у заграждения?» «Я видел ее, командор. Это была фройля Империи, у которой я забирал книги». «Так, Костер, запомните, что, где и как все было». «У вас есть при себе деньги?» «Должно быть 300 фунтов золотых. Мы еще не делали никаких расходов». Машина остановилась, и Луций стал подниматься по задернутой траурным крепом лестнице в цитадель Ландфокта.